Святослав, прочтя грамоту, немедленно отправил сына в Гомель, по другим городам послал посадников, а сам собирался ехать в Чернигов. Но услыхав, что Олег предупредил его, стал пересылаться с ним, улаживаясь насчет властей. Олег уступил ему Чернигов, а о себе взял Новгород-Северский. Всеволодович целовал также крест, что наделит из своих властей братьев. Олеговых Игоря Всеволода, но не исполнил клятвы. Олег, как видно, на первый раз смолчал, но скоро представился новый случай к ссоре. В 1167 году умер князь Вщижский Святослав Владимирович, представитель старшей линии в Святославовом роде, имевший поэтому более Ольговичей право на Чернигов но, как видно, не хотевший вступать в спор по болезни или по каким-нибудь другим причинам. Выморочную волость должны были поделить между собой остальные родичи, но Святослав не дал ничего Олегу, отдал лучшую волость родному брату своему Ярославу, а вообще же посадил сына. Тогда Ростислав Киевский, видя, что Святослав обижает Олега, вступился за последнего, тем более, что за ним была его дочь, и несколько раз посылал уговаривать Всеволдовича, чтобы наделил Олега как следует, а между тем стародубцы, недовольные почему-то Всеволодовичем, послали также звать к себе Олега. Тот было поехал, но был предупрежден Ярославом Всеволодовичем, и гражданам нельзя было исполнить своего намерения. Тогда Олег в сердцах на неудачу... Побрал в плен множество сельских жителей около стародуба. Святослав хотел отмстить ему тем, что послал брата Ярослава с Половцами к Новгороду Северскому, но это войско, не дошедше 15 верст от города, возвратилось назад. Олег не мог сам продолжать военные действия, потому что сильно занемог и потому легко согласился на предложение Ростислава помириться с черниговским князем, взявшим у последнего четыре города. Таким образом, Ростиславу удалось умирить всех князей и на восточной, и на западной стороне Днепра. Оставалось уредить дела на севере. В 1168 году он отправился туда, Заехавшие наперед к зятю своему Олегу Северскому, смольняне, лучшие люди, начали встречать его еще за триста верст от своего города. Потом встретили его внуки, за ними сын Роман, епископ, Тысяцкий, и мало не весь город вышел к нему навстречу. Так все обрадовались его приходу, и множество даров надавали ему. Из Смоленска Ростислав отправился в Торопец, откуда послал в Новгород к сыну Святославу, чтоб приезжал с лучшими гражданами к нему в Великие Луки, потому что болезнь не позволяла ему ехать дальше. Уредившись с новгородцами, взявши много даров у них и у сына, он возвратился в Смоленск совсем больной. Сестра Рагнеда начала просить его, чтоб остался в Смоленске, и лег в построенной им церкви. Но Ростислав отвечал, «Не могу здесь лечь. Везите меня в Киев. Если Бог пошлет по душу на дороге, то положите меня в отцовском благословении у святого Федора, а если Бог даст выздоровлю, то постригусь в Печерском монастыре». Перед смертью он говорил духовнику своему, священнику Семену, «Отдашь ты ответ Богу!» что не допустил меня до пострижения. Ростислав постоянно имел эту мысль и часто говорил Печерскому игумену Поликарпу. Тогда мне пришла мысль о пострижении, как получил я весть из Чернигова о смерти Святослава Ольговича. С тех пор он все твердил игумену, «Поставь мне келью добрую, боюсь напрасной смерти». Но Поликарп отговаривал его. «Вам Бог так велел быть, — говорил игумен, — правду блюсти на этом свете, суд судить праведный и стоять в крестном целовании». Ростислав отвечал на это. «Отец, княжение и мир не могут быть без греха, а я уже немало пожил на этом свете, так хотелось бы поревновать святым». Поликарп не хотел больше противиться и отвечал — Если уже ты так сильно этого хочешь, князь, то да будет воля Божия. Ростислав сказал на это, — Подожду еще немного, есть у меня кое-какие дела. Теперь все дела были устроены, и больной Ростислав спешил в Киев с тем, чтобы лечь там или постричься, как на дороге из Смоленска, будучи в сестрином селе Заруби, почувствовал приближение смерти и послал за духовником. Сам прочел отходную и умер в полной памяти, отирая платком слезы. И этот Мстиславич представляет также замечательное явление между древними князьями нашими. Далеко уступая старшему брату своему Изяславу в деятельности, отваге и распорядительности ратной, Ростислав отличался охранительным характером. Постоянно почтительный пред старшим братом, покорный его воле, он был почтителен и перед детьми, с неудовольствием смотрел на борьбу с ними старшего брата, уговаривал его уступить им. И когда самому пришла очередь быть старшим в роде, то потребовал от младших такого же повиновения, какое сам оказывал своим старшим. Принявшее старшинство, он не уступил пылкому племяннику своему Мстиславу в требованиях, как по всему видно, неумеренных, но и его после, и всех остальных младших родичей ни в чем не обидел, всех старался примирить, всех наделил властями, так что при конце жизни его повсюду водворилось спокойствие. 1168 год.